«Отступление от темы 1. О системообразующих заблуждениях». В связи с этим вопросом грех было бы не вспомнить о системообразующем характере науки и высшей школы – сноска. Особое место в этой системе занимает Институт экономики переходного периода, возглавляемый на протяжении нескольких лет Гайдаром. По существу его деятельности этот институт следует называть иначе – «Институт создания проблем в экономике», Дать лицет, разрешения которых он не способен по скудоумию. Конец носки. слепота, парализующая хозяйство общества роли судного процента и спекуляции ценными бумагами и не только лишится, но и прочих госчиновников, политиков, предпринимателей, экономических обозревателей СМИ, ученых-экономистов и преподавателей финансово-экономических специальностей в вузах и колледжах. Их искренние заблуждения, обусловленные слабоумием, невежеством и непрофессионализмом. Или это вполне профессионально состоятельный злой умысел продавшихся мерзавцев и лицемеров, имеющий целью держать остальное общество на положении невольников, под наркозом невежества, финансовой удавки, олигархии, банкиров-ростовщиков, биржевых спекулянтов и их закулисных хозяев. Каждый пусть решает сам и ведет себя по жизни соответственно сделанным выводом. Полезно также обратить внимание и на то, что финансово-экономическая слепота деятелей политики, науки и высшей школы Носят избирательный характер. Практически те же самые слепцы проявляют удивительную зрячесть и активность в нападках на государство за его налогово-дотационную политику. Все годы реформ средства массовой информации с подачей авторитетов науки воют о том, что высокие ставки государственных налогов душат производство, влекут за собой бегство капитала за границу, вызывают к жизни двойную бухгалтерию и сокрытие доходов от налогообложения физическими и юридическими лицами и тому подобное. Поэтому вопрос о налогах в его взаимосвязи с ростовщичеством тоже необходимо осветить правильно. Принципиальная разница между налоговым прессом, государственным и ростовщическим ваперизмом антинародной мафии состоит в том, что с появлением денежного обращения, первое, налоги забирают у производителя в стоимостной форме некоторую долю от реально им произведенного, после чего эта доля, если не разворовывается, то употребляется в интересах государства. Если государство выражает интересы подавляющего большинства добросовестно трудящегося населения, то все изъятое у общества в форме налогов возвращается самому же обществу в форме разнородной государственно-организационной социальной защищенности личности. Иными словами, в таком государстве налоговый пресс никого не подавляет, поскольку все изъятое в форме налогов так или иначе в той или иной форме возвращается самому же обществу. Второе. Заставщичество. Высасывает в стоимостной форме из общества заранее оговоренную долю производимого, которая исторически реально почти всегда выше, нежели полезный эффект в его номинальном бухгалтерском выражении, достигнутый в результате взятия самой кредитной суды. Вследствие этого общество оказывается на положении раба, у над государственной международной корпорации кровопийц расистов проставщиков. Слепота к этому различию воздействия на производство и потребление ставок налогообложения и ставок судного процента, которое не может быть устранено налогообложением банковского сектора, говорит о том, что экономическая наука и традиционная социология в России носят антигосударственный и антинародный характер, поскольку выражают интересы надгосударственной государственной ростовщической мафией и научно-теоретически правдоподобно обосновывают желательные ей финансово-инвестиционные и политические стратегии. При этом В обществе широко распространено по существу несостоятельное мнение, что судный процент по кредиту в финансовой системе якобы обязателен как источник финансирования действительно общественно необходимой банковской деятельности. СНОСКА Банковская система в целом решает следующие задачи на макроуровне экономики. Первое. Осуществляет бухгалтерский учет макроуровня. Ведет счета и перечисляет денежные средства, сопровождая сделки купли-продажи большинства производящих субъектов макроэкономики, по крайней мере в так называемых экономически развитых странах. Второе. Предоставляя краткосрочные кредиты в сферу производства, демпфирует сбои в ритмике платежеспособности хозяйствующих субъектов, ускоряя тем самым продуктообмен и повышая быстродействие, устойчивость и мощность многоотраслевой производственно-потребительской системы общества. Третье. Предоставляя долгосрочные кредиты в сферу производства, обеспечивает преодоление инвестиционных пиков в расходах предприятий и тем самым обеспечивает обновление старых и создание новых производственных мощностей в отраслях и поддержание межотраслевых пропорций производственных мощностей, то есть взаимного соответствия производственных мощностей разных отраслей. Четвертое, предоставляя кредиты семьям для удовлетворения их потребительских запросов, способствует адаптации номинального платежеспособного спроса к действующим прескурантам рынка, что ускоряет сбыт произведенной продукции и предоставление населению каких-то видов услуг. При экономической политике, ориентированной на удовлетворение нравственно-здравых потребностей населения, это открывает возможность к ускоренному повышению благосостояния общества. В решении этих задач банковская система незаменима, однако их решение не самоцели существования банковской системы, а следство сборки системной целостности макроэкономики из множества микроэкономик, которые и решают своей технологической деятельностью большинство производственных задач жизни общества и людей в нем. Конец сноски. Соответственно, требование принципиального законодательного запрета судного процента, в том числе и процента по вкладам в банки, по мнению придерживающихся этой точки зрения, антисистемное требование невежественных экстремистов, якобы способное разрушить институт кредита и макроэкономику в целом. Сноска. Фактически, вклад в банк – это предоставление вкладчикам кредитной суды банку. Соответственно, проценты по вкладу – разновидность судного процента. Большинство банков проценты по вкладам выплачивает из доходов, в которых доля ростовщических доходов от предоставляемых банком кредитных услуг весьма значительна. Иными словами, каждый вкладчик соучаствует в ростовщическом ограблении общества. Разница между вкладчиками только в том, что большинство из них теряет на ценах покупаемых ими товаров и услуг больше, нежели получает в виде доходов по вкладам, а меньшинство получает доходов по вкладам больше, чем теряет на ценах покупаемых ими товаров и услуг, в отпускные цены которых закладывается и необходимость возврата кредитных суд вместе с процентами по ними. Конец сноски. Российские 240% годовых времен черномырдина лишится с их точки зрения, одна крайность – А 0% годовых, как системообразующая требования к организации кредитно-финансовой системы будущего хозяйства всего человечества, а не только России, другая крайность. В нормальной макроэкономике, с их точки зрения, якобы должна быть некие умеренные ставки судного процента, с одной стороны, позволяющие банкам самофинансироваться при решении свойственных им задач, а также выплачивать своим вкладчикам процент по их вкладам. Дабы стимулировать людей к тому, чтобы их накопления были источником финансирования развития предприятий, образующих в совокупности макроэкономическую систему общества. А с другой стороны, позволяющие быть рентабельными большинству предприятий во всех отраслях промышленности и не ущемляющие платежеспособный спрос населения. Конкретные величины максимально допустимых ставок судного процента обычно называются ими в пределах до 5-7% годовых. СНОСКА Для того, чтобы понять, почему верхним пределом ставок судного процента называются эти значения, надо знать следующее. Среднегодовые темпы роста энергопотенциала техносферы на протяжении 150 лет, предшествующих началу 21 века, исчисляемые по росту добычи угля составляли 5% в год. Поскольку объемы производства ограничены объемом энергии, направляемой в технологические процессы, то ставки судного процента – Безопасные для устойчивости кредитно-финансовой системы и технико-технологического обновления макроэкономики, не могут превышать темпов роста энергопотенциала сферы производства. Об этом смотри теорию подобия многоотраслевых производственно-потребительских систем в работах внутреннего предиктора СССР «Краткий курс» и «Мертвая вода» в редакциях, начиная с редакции 1998 года. Соответственно, таким темпом роста энергопотенциала сферы производства, называемое «ограничение ставок судного процента 5% годовых», на протяжении всего указанного полутора столетия действительно лежало в безопасных пределах для макроэкономик большинства стран. 7% были безопасны для макроэкономик стран ростовщиков, стран-кредиторов, в чьих доходах доходы от предоставленных кредитов другим странам позволяли за счет импорта покрыть разность между ростом энергопотенциала, исчисляемую в неизменных базовых ценах, и ростовщическими затросами в виде ставок судного процента по кредиту. Именно за счет этих доходов страны ростовщики разорили экономики стран третьего мира, большей частью бывших колоний, чем воспрепятствовали их культурному преображению, вызвав к себе ненависть в их народах. Но дело в том, что кроме исключительно финансово-экономических факторов, в жизни общества значимы и другие факторы, рассмотрение которых сторонники умеренного судного процента избегают. Именно из этих факторов пристекают не финансовые реакции национальных обществ, а также и реакции тех или иных людей персонально на закабаление целых регионов Земли и их населения, в том числе и последствиям узаконенного образующего ростовщичества, пристекающего из изначального признания правомочности умеренных ставок судного процента. Конец сноски. В действительности сторонники такого рода возлений смешивают два качественно разных по своему существу вопроса. Первый. Вопрос о финансировании функционирования инфраструктур общества, в числу которых принадлежит и банковская инфраструктура, через которую осуществляются платежи и прочие переводы денежных средств, и которая ведет бухгалтерский учет макроуровня во многоотраслевой производственно-потребительской системе. Второй вопрос о праве кого бы то ни было на доходы, являющиеся по существу нетрудовыми и которые вследствие этого не имеют отношения к оплате прошлого и будущего трудового вклада людей в рост благосостояния общества и к социальному обеспечению, необусловленному участием в труде. Работают не деньги, а люди. Люди производят продукцию и услуги, потребление которых оплачивается деньгами. Если об этом помнить, то неоспоримо смешение двух названных разных вопросов сторонниками приведенных мнений. В жизни же общества, в политике государства – В обществовеческих науках такое смешение недопустимо, поскольку оно вопросом о необходимости финансирования банковской инфраструктуры подменяет вопрос о рабовладении, порождаемым в обществе умеренными ставками судного процента, которое исторически реально осуществляется посредством системного банковского ростовщичества. Так, этот принципиальный вопрос организации жизни общества через смешение двух вопросов и выводится из рассмотрения Сноска если, конечно, именно выведение из рассмотрения вопроса о рабовладении, осуществляемом финансовыми следствами, и не является одной из целей политики, в чем мы обвиняем экономическую науку, унаследованную от эпохи становления и развития капитализма по западному образцу, а также и вызывающую к ее авторитету общественно-экономическую публицистику. Конец носки. Кроме того, что системное банковское расставщичество средство осуществления мафиозного финансового рабовладения Вследствие того, что институт кредита со судным процентом – игра в одни ворота, в которой всегда в финансовом выигрыше оказываются кредиторы-растовщики, а в проигрыше все общество, даже умеренный судный процент вреден обществу и по другим причинам. В обществе с банковской системой, работающей со судным процентом, статистика накоплений, вложенных в банки гражданами, порождает статистику роста этих накоплений за счет начисления процентов по вкладам. Эти проценты по вкладам для некоторых доли вкладчиков оказываются соизмеримыми с их трудовыми доходами, а для некоторой доли вкладчиков превосходят значение доходов, необходимых для оплаты потребления по весьма высоким жизненным стандартам. Даже при умеренных ставках судного процента, не представляющих угрозы для устойчивости функционирования системной целостности макроэкономики. Кроме того, вклады наследуются потомками первоначальных вкладчиков. И хотя потомки не вложили своего труда в создание первоначальных накоплений, унаследовав вклады, они имеют законное право на нетрудовые доходы. Сноска. Хотя, безусловно, всякая семья должна иметь право на собственность, передаваемую в ней от поколения к поколению, в частности, на некоторый объем денежных накоплений, жилище и тому подобное, поскольку это обеспечивает устойчивость внутрисемейной инфраструктуры и самой семьи в преемственности поколений. Нарушая это естественное право семьи, Сборище юристов в Думе знает только правда индивида, но не имеет понятия о необходимости защищать коллективные права, семьи, трудовых коллективов, народов, человечества. Ныне действующее законодательство РФ предусматривает по существу налог на смерть родителей, взымаемых с их детей и внуков, при их вступлении во владение жилищем родителей в случае раздельного проживания. Это еще один пример пасхудства буржуазных реформаторов России не имея паскудаумию организовать общественное производство и распределение, обеспечивающее нормальные условия жизни своих граждан и формирование доходных статей бюджета, государственность буржуазных реформаторов бессовестно наживается на нем. Конец сноски. Тем самым, согласившись с умеренными ставками судного процента, включая и ставки по банковским вкладам, и узаконив их, общество вместо культивирования уважения к добросовестному труду и поощрения добросовестного труда Поощряет паразитизм наиболее богатой части вкладчиков банков, признавая за ними право на нетрудовые доходы и перераспределяя в их пользу в виде процентов по вкладам продукцию, создаваемую трудом тех, кто вкладов не имеет, либо хранит в банках относительно небольшие суммы накоплений, проценты на которые мало что значат в их личном или семейном бюджете. В нравственно здоровом обществе доходы могут принадлежать к одной из следующих категорий. Первое. Заработная плата и премии за участие в трудовой деятельности. Второе. Выплаты по социальному обеспечению из целевых государственных и общественных фондов, не обусловленные участием в трудовой деятельности. Третье. Полученные в порядке оказания помощи другим человекам на основе его личной мотивации и взаимной договоренности, не нарушающей прав стороны, принимающей помощь. Помощь освобождает от проблем, а не создает новые. Доходы же в виде судного процента, включая и проценты по вкладам в банке, Узаконенное воровство – анонимное вымогательство в том смысле, что вымогатель не вступает в непосредственное отношение с тем, кого грабит, вследствие чего обираемые им лишены возможности оказать противодействие ему лично. Те, кто не согласен с таким подходом к вопросу об умеренных ставках судного процента, включая и проценты по вкладам населения в банки, по существу оказываются перед необходимостью объяснить простому труженику. Первое. Почему одни виды нетрудовых доходов признаны правомочными и узаконены, а другие виды нетрудовых доходов признаны неправомочными и преступными? И второе. Почему изъятие узаконенных нетрудовых доходов на самодеятельной основе тоже отнесено к преступлениям, преследуется и карается на основании законов? Объяснить это желательно именно простому труженику, а не простому налогоплательщику. Поскольку налогоплательщик в исторической реальной экономике сам может и не быть тружеником, хотя может честно платить налоги с узаконенных в обществе нетрудовых доходов. А труженику приходится кормить, одевать, обустраивать жизнь всех, включая и налогоплательщиков, честно и законопослушно живущих нетрудовыми доходами. И труженик имеет право знать, почему он якобы должен обеспечивать жизнь тех, кто способен трудиться, но не трудится. Причем обеспечить им подчас более высокий уровень потребления, нежели тот, который доступен его семье. Сноска. Ссылки на простого налогоплательщика, подменившего простого труженика в публицистике, еще одна подмена существа одного дела другим. Неужто правозащитники в России настолько безнадежные кретины, что не понимают существа этого дела? А если они не кретины, то почему не поднимают этого вопроса ни в России, ни перед международной общественностью? Конец сноски. Стремление же создать так называемый средний класс представляет собой стремление наиболее крупных паразитов-инвесторов, живущих преимущественно нетрудовыми доходами, затеряться в среде этого безликого среднего, который все же трудится, но в доходах которого доля нетрудовых доходов по разного рода ценным бумагам достаточно велика, чтобы он крахоборски дорожил ею и массово вставал на защиту всей развращающей паразитической системы. Одним из примеров такого восстания бездумных крохоборов из состава среднего класса на защиту развращающей паразитической системы является возражение против реорганизации кредитно-финансовой системы на принципе исключения из нее судного процента, включая и процент по вкладам в банки. Возражение такого рода, исходящее из того, что отмена судного процента, включая и проценты по банковским вкладам населения, сократит кредитные ресурсы банковской системы, поскольку люди не будут вкладывать деньги в банки, что подорвет институт кредита как таковой, и как следствие все народное хозяйство, также несостоятельны. Во-первых, прескуранты всех рынков обусловлены номинальной платежеспособностью общества, включая и ее кредитную составляющую и реагируют на динамику ее изменения. Иными словами, чем выше доля выданных и непогашенных кредитов в объеме оплачиваемых покупок, тем выше номинальные цены. Во-вторых, Есть иные средства макроэкономической регуляции, позволяющие поддерживать номинальную кредитоспособность банковской системы на необходимом для ее эффективной работы уровне. Сноска. Это можно бухгалтерски строго показать на основе теории подобия многоотраслевых производственно-потребительских систем, изложенной в работах внутреннего предиктора СССР «Краткий курс. Мертвая вода в редакциях», начиная с редакции 1998 года. Конец сноски. Законодательное же исключение судного процента во всех его формах нравственно оздоровит общество, его хозяйственную и финансовую деятельность и будет сопровождаться бухгалтерски неисчислимыми положительными эффектами в иных областях жизнедеятельности цивилизации. В результате в главенствующее положение в управлении макроэкономикой займет разумная воля людей, ныне вытесняемая из области макроэкономического управления и подавляемая в ней бездумным автоматизмом взымания судного процента гарантирующим ростовщической корпорации финансовое благополучие при любых ее ошибках и злоупотреблениях в кредитно-инвестиционной и макроэкономической политике. Поэтому в условиях действия судного процента, особенно в условиях действия неумеренного судного процента, направленного на порождение заведомо неоплатных долгов, то есть долговой кабалы как системы рабовладения на финансово-долговой основе, Первое. Уклонение от налогов – один из способов сопротивления ростовщическому порабощению – Тем более в случае, если изглядная часть бюджета государства, пополняемого налогами, идет на обслуживание его долговых обязательств перед внешними и внутренними ростовщиками и спекулянтами ценными бумагами. Второе. Налоговая полиция и обслуживающие ее судопроизводство во многом аналогичны полицаям, которых немецко-фашистские оккупанты набирали из местного населения для проведения в жизнь своей стратегии порабощения народов России. Множество предпринимателей и наемных тружеников Хотя и не могут объяснить сказанного выше о различиях ростовщичества и налогообложения и об их взаимосвязях, однако чувствуют и различия, и взаимосвязи. А чувствуя их, они строят свою финансовую политику на микроуровне народного хозяйства, соответственно сказанному выше. Поэтому самообманом являются надежды некоторых политиков легализовать доходы физических и юридических лиц, вернуть сбежавшие капиталы в Россию, не замочив предварительно в сортире системное ростовщичество и спекуляцию ценными бумагами, а также и научно-теоретическое обоснование якобы необходимости и неизбежности их присутствия в финансовой и экономической системе цивилизации. Ощущая и осознавая это, Россия не может впредь развиваться с узаконенными нетрудовыми доходами. Попытки насильничать в этом направлении только усугубляют и затягивают нынешний кризис, и до добра насильников и их пособников не доведут.